Глава девятнадцатая Когда подъезжаем к городу, Лада начинает ныть, что ужасно голодна, настаивает, чтобы таксист высадил нас около симпатичного кафе. Меня подташнивает от одной только мысли о еде, но я не в состоянии сейчас спорить. Подруга набрасывается на меню, заказывает кучу всего, я только воду и чёрный крепкий чай. «Нет сил на тебя смотреть, Полин, рассказывай уже! Не держи в себе, ничего хорошего это не принесёт!» «Если честно, мне безумно стыдно об этом говорить», – невольно кривлю лицо. Снова подкатывает тошнота, хотя от сладкого чая стало немного полегче. «Я твоя самая близкая подруга. Кому как не мне всё это рассказать? С матерью вряд ли ты станешь делиться. Не такие у вас отношения. Послушай, я осуждать не буду, обещаю. Что он натворил? По пьяни? С кем-то обнимался? Я знаю, что ты жуткая собственница, но иногда приходится идти на компромиссы». «Интересно, почему ты решила, что он обнимался?» «Не знаю. Ты меня пугаешь. Только не начинай меня в чём-то подозревать. Мы вчера очень прилично выпили. Если честно, я отключилась моментально, как ты меня только до кровати довела. Ты настоящая подруга. Я тебе очень благодарна. Так что было потом? Или дело не в Леоне? Может, ты встретила Данта и не сдержалась?» «Что? Что ты несёшь?» «Да я просто вываливаю всё, что в голову приходит». «Боже мой, при чём тут Данте бред какой-то?» «Ну не знаю, парень классный, очень привлекательный и явно имеет к тебе симпатию. Это всё совершенно не так». «Хорошо, тогда рассказывай, потому что у меня версии закончились». Понимаю, что Лада не отступит, а слушать её предположения у меня не остаётся сил. Начинаю свой невесёлый рассказ о вчерашнем происшествии до момента, как меня вырвало в кустах, а потом, шатаясь, побрела в комнату к друзьям. Я чувствовала себя бездомной собакой. Если бы у вас была закрыта дверь, всю ночь провела бы у бассейна, заканчивая с горькой улыбкой. «Ну и дела! Поверить не могу! Милка!» Уж как она эту Веронику облизывала! Как тебя гнобило, что ты предательница! Она сказала, что Веронике давно наплевать. У нее новые отношения, так что теперь ее ничуть не трогает, с кем ли он. Так что все нормально. У всех. Кроме меня. Чувствую себя полной дурой. Да уж, надо думать. Я бы на твоем месте не сдержалась. Выскочила бы из кустов и обоим наваляла, представляя их испуганные рожи. У меня не было на это ни сил, ни желания. Мне очень плохо. Не знаю, когда это пройдет. Любовь сразу испарилась. А вот чувство омерзения. Мне очень жаль, Полин. Очень тебе сочувствую. Что ты теперь будешь делать? Ну, я точно не стану скандалить. Надо забрать вещи, документы из его квартиры. Вернёшься к родителям? Не знаю. Сейчас мне всё равно, где жить. Главное, прекратить отношения, забыть про Леона». «Да, у вас всё было так серьёзно. Уверена, что сможешь с лёгкостью всё забыть? Я не знаю». «Сейчас не хочу думать ни о чём, кроме как забрать у него свои вещи. Ключи от машины, документы. Только у меня с собой нет ключей от его квартиры, иначе поехала бы прямо сейчас. Наверное, подожду несколько дней, потом созвонюсь с ним. Попрошу тебя или Матвея съездить к нему». «Да, конечно, без проблем. Слушай, у меня такое ощущение, что он тебя так просто не отпустит». «Не говори ерунды. Он скоро станет отцом. У него наступает новая жизнь». «Что случилось, принцесса? С чего ты решила вернуться к мамочке?» «Ты правда думаешь, что мне интересно тебе об этом рассказывать?» «Как всегда, злая и колючая», — кривится палов «А я вот рад тебя видеть. Даже готов залечить раненое сердечко. Будет нужна компания для вечеринки с большим количеством алкоголя. Зови. Ты будешь последним, о ком я подумаю. Пожить у мамы я планирую максимально недолго. Хочу собственную квартиру, пусть и съёмную». Хорошо, что откладывала на это деньги. Осталось только найти удобное по расположению интерьеру жильё, что оказалось совсем непросто. На работе оврал, телефон приходится выключать, постоянно названивает Леон, причём с разных номеров. Его я заблокировала сразу. Понимая, что долго от него бегать не смогу. Я не прячусь, лишь хочу остыть и подойти к нашему разрыву с холодной головой. «Полина, пошли со мной на тусовку», предлагает Лена, секретарь из бухгалтерии. Она, заядлая тусовщица, часто зовёт куда-нибудь. Но я всегда отказывалась. У нас с Леоном всегда были свои места и компании. Почему бы нет? Серьёзно? С парнем поссорилась? Я так и думала. Всю неделю грустная. Это так заметно? Извини, не хотела тебя задеть. Но если пойдём вместе, буду очень рада. Хорошо. Супер! Это новый бар, там отличный танцпол, классная тусовка. В основном айтишники собираются, интересный народ. Мне там один парень очень нравится. Потанцуем, в бильярд можем поиграть. Хорошо. Договариваемся, что Лена заедет за мной на такси. Я до сих пор не забрала ключи от машины у Леона. Не могу настроиться навстречу. Хочу быть максимально холодной и сдержанной. Лада говорит, что это выглядит как месть с моей стороны. Что куда лучше объясниться, высказать ему всё, что накипело, чем прятаться, оставляя парня в недоумении. Он же не в курсе моего прозрения. Возможно, догадывается. Только мне плевать. Что он там себе думает и чего хочет, я буду думать только о своих желаниях.